Чувство справедливости постоянно толкает нас к осуждению разных людей. Однако это быстро входит в привычку, и многие с годами превращаются в профессиональных обвинителей. Осуждение других замыслей и действия, не направленные против вас лично, очень вредная привычка. В большинстве случаев вы понятия не имеете, что побудило человека поступить именно так. Может, на его месте у вас получилось бы еще хуже? Если вы осуждаете другого человека уже только за то, что вам не нравится, как он одет, вы сами становитесь в лестнице хороший и плохой на ступень ниже его, потому что излучаете негативную энергию. Никогда не презирайте людей за что бы то ни было. Это наиболее опасный вид осуждения, Потому что в результате действия равновесных сил вы можете оказаться на месте того, кого презираете Если человек гордится своими успехами или влюблен сам в себя, и это тоже, ничего плохого в том нет Безотносительная любовь к себе самодостаточна, поэтому она никому не мешает Равновесие нарушается только в том случае, если завышенной самооценке противопоставляется презрительное отношение к чужим слабостям, недостаткам или просто скромным достижениям. Тогда любовь к себе превращается в самолюбие, а гордость в тщеславие. Результатом действия равновесных сил будет щелчок по носу. Сравнивая себя со своим окружением, человек пытается доказать миру свою значимость. Но самоутверждение за счет сравнения иллюзорно. Когда человек стремится объявить миру о своей значимости, энергия тратится на поддержание искусственно созданного избыточного потенциала. Самосовершенствование, напротив, развивает реальные достоинства. Поэтому энергия не тратится попусту и не порождает вредный потенциал. Всякая неприятность — это аномалия, а не нормальное явление. Откуда берется досадная неприятность и почему она случается именно с вами? Часто определить логическим путем невозможно. Большинство мелких и крупных неприятностей так или иначе вызвано действиями равновесных сил по устранению ваших избыточных потенциалов. Нужно направить свое намерение на развитие своих достоинств, не заботясь о своем положении на лестнице превосходства. Отказавшись от превосходства, вы его получаете». Крайняя степень превосходства будет в случае, если вы вообразите, что способны контролировать окружающий мир. Какое бы высокое положение вы ни занимали, с такой позицией в конечном итоге окажетесь в проигрыше. Пытаясь изменить окружающий мир, вы очень сильно нарушаете равновесие. Активно вмешиваясь в устройство мира в той или иной степени, Вы можете задеть интересы множества людей, которых ваши действия совсем не устраивают. Ваша судьба действительно в ваших руках, но в том смысле, что вы можете выбирать, а не изменять. Принижение своих достоинств есть превосходство с обратным знаком. Столкнувшись с важностью, равновесные силы действуют так, чтобы сбросить ее с пьедестала. В случае же с комплексом неполноценности, равновесные силы заставляют человека пытаться всячески поднять искусственно заниженные достоинства. Равновесные силы действуют обычно в лоб, не заботясь о тонкостях человеческих отношений. Поэтому получается, что человек ведет себя неестественно, тем самым еще больше подчеркивая то, что пытается скрыть. Например, подростки могут вести себя дерзко, чтобы тем самым восполнить неуверенность в себе. Стеснительные могут вести себя развязно, чтобы скрыть свою застенчивость». Люди с низкой самооценкой, желая показать себя с наилучшей стороны, могут вести себя скованно или наигранно. В любом случае, борьба со своим комплексом приносит еще более неприятные последствия, чем сам комплекс».